Глава третья. Маруся, в который раз, вышла огорчённая с компьютерных курсов и медленно двинулась по улице. Заметив небольшое кафе, она решительно потянула на себя ручку двери и вошла в уютный зал. Присела на высокий стул у барной стойки и заказала экзотический коктейль "Малибу". Через пару минут рядом с ней пристроился какой-то тип. Маруся повернулась и встретилась с ним глазами. «Ой, это вы?» — вздрогнул Иван Макаров, еле сдержавшись, чтобы сразу же не пересесть на другой стул. «Давно не виделись». Расстроенная Маруся, получившая только что от него очередной строгий выговор, надулась и отвернулась. Иван решил разрядить обстановку. «Но ну, не обижайтесь. Обидел я, да? Групп был. Извините». «Ну, не даётся вам эта наука, честное слово!» Снова завёл он свою песню. «Я знаю. Что сто раз повторять? А зачем вам компьютер? Что? На работе обязали? Пристали к горлу с ножом? Нет? Скажите мне!» «Нет, не обязали!» Вяло ответила Маруся, втягивая в себя коктейль через трубочку. «Зачем тогда себя насилуете?» «В первую очередь вас», — уточнила она. «Можно и так». Засмеялся парень и жестом подозвал бармена. «Повторите даме коктейль и мне двойную порцию виски со льдом». Он наклонился к Маруси. «Я оплачу вашу выпивку». «Только бы я больше не приходила на ваши курсы», — уточнила она. «А вы проницательная», — засмеялся Иван. «Сколько вам лет?» «Вообще-то дамы об этом не спрашивают. Тридцать девять». «Ого! Я думал тридцать три». «Спасибо. Решили приударить?» Не а. Не люблю тех, кто в компьютерах ничего не смыслит. Ой, извините. Я имел в виду, что мне с ними разговаривать не о чем, отмахнулся Иван. Спасибо за комплимент, хмыкнула Маруся. Может, причина в вас? Это же вам трудно найти тему для разговора, кроме как о компьютерах. Всё может быть. Но это моя жизнь. Я работаю по 15 часов в сутки. С такими тупыми, как я? уточнила Маруся. Бармен со стоком поставил перед ними заказанную выпивку и убрал пустой марусин бокал. Нет, таких тупых больше нет. Надеюсь, что и не будет, засмеялся Иван. Да ладно, не обижайтесь, я честно помочь хочу. Так повторяю вопрос: зачем вам компьютер? Маруся насупилась. Ну же, настаивал он. Смеяться будете? Не знаю, может и буду, но я же и помочь могу. Честно ответил Иван. Я хочу найти себе мужчину на сайте знакомств, призналась Маруся. Что? А что тут странного? Обычное дело, сказала Маруся, крутя трубочкой в бокале. Иван недовольно покачал головой. На сайте знакомств. И вы из-за этого мучаете меня. Господи. А как я это сделаю? Ни черта не разбираюсь в компьютерах, огрызнулась Маруся. У вас какой компьютер? Никакой. Не знаю, какую марку выбрать. Ещё не купила, пожаловалась она, вытащила трубочку из стакана и проглотила коктейль залпом. Иван минутку подумал. Так всё решаемо, воскликнул он и тоже залпом допил свою порцию виски. Неизвестно почему, хотя скорее всего только чтобы избавиться от Маруси раз и навсегда, Иван сам сходил с ней в магазин и выбрал мощный надёжный процессор и монитор последней марки. Дома у Маруси он лично установил компьютерные программы, сделал так, чтобы в качестве домашней страницы сразу же загружался один из сайтов знакомств. Вот, ничего больше делать вам не надо. Вы сразу на нужной странице. Дальше всё просто. Это для вас просто, не согласилась Маруся. Иван выбрал и поставил фото, сам начал заполнять её анкету. Цель знакомства Спросил он: "В смысле, заполняю графы: секс на одну ночь, флирт, лёгкие отношения, замужество? Да, выбор большой: дружба, общение", пояснил он. "Что указать?" "А напишите серьёзные отношения, замужество", сказала Маруся. "Так", Та застучал клавишами парень. "Чего вы, бабы, все замужество хотите? Гуляли бы на свободе". "Это в твоём возрасте гулять интересно, а в моём по расправнуков нянчить. Да и не люблю я лёгенькие отношения. Хочется основательности и стабильности, ответила она. Прямо мороз по коже содрогнулся Иван и продолжил заполнять анкету. Он очень доступно, терпеливо и пункт за пунктом объяснил на что Марусе надо нажимать, чтобы прочитать присланное сообщение и как ответить на письмо. "Вроде поняла", сказала она. Очень всё просто. И компьютер у вас что надо. Желаю удачи в поисках жениха. Пафосно сказал Иван, вставая из-за компьютера. И не смейтесь, может и найду. А мне можете звонить в любое время дня и ночи. Иван взял сумку и направился к двери. Но учтите, на таких сайтах полным-полно проходимцев и моральных уродов. Будьте готовы к пошлостям и гадостям. И вы туда же просто запугивают все этими сайтами. Но ведь говорят и другое, что познакомиться там вполне возможно и даже найти свою половинку. «Говорят», — пожал плечами парень. «Я ни разу не знакомился таким образом. В любом случае, если что, обращайтесь». Лишь бы на занятия не ходила, усмехнулась Маруся. Шли дни. Маруся все глубже погружалась в таинственный мир виртуальных знакомств. Она перебирала анкеты и неумело тыкая пальцем в клавиатуру. С фотографий смотрели разные мужские лица: серьёзные и улыбающиеся, блондины и брюнеты, а также лысые и лохматые. Многие красовались на фоне машин и яхт, причём явно не своих. На фоне зарубежных достопримечательностей демонстрировали крутизну, бицепсы, трицепсы и очень часто втянутые на вдох, но всё равно большие животы. Писали все тоже, по-разному. Кто с тонким юмором, кто-то с чёрным, кто-то развлекался с ладофонскими шуточками, то есть старались как могли. Бывали и такие послания. Привет, написал очередной незнакомец. Привет, ответила она. Что делаешь? Вот с вами переписываюсь, застучала по клавиям Маруся. Давай вместе порно смотреть, а потом поделимся впечатлениями. Маруся испуганно посмотрела на памятку, которую ей оставил Иван. И отключилась. Ух ты, правда, реальный маньяк. Я вназглазил меня этот компьютерщик. Больше она в этот день к компьютеру не приближалась. Вечером у Маруси была назначена встреча с подругой в кафе. Они заказали горячую телятину и кофе с пирожными. Маруся сразу же сообщила подружке о маньяке, вернее, сексуальном хулигане. Не бери в голову, подумаешь, какой-то урод. И нормальные кисе ком пойдут, заверила её Антонина. Слушай, у меня к тебе дело. Вся внимание. Маруся бодро орудовала ножом и вилкой. Стейлятины их точно прокатили, потому что на тарелке оказалась жёсткая говядина, щедро сдобренная разнообразными специями. Дело явно с душком, туманно ответила Антонина, внимательно всматриваясь в лицо подруги, словно проверяя её настроение. Уже интересно. «Хотя что от тебя можно еще ожидать?» — пожала плечами Маруся. «Криминальное немного», — добавила интриги Тоня. «Уже страшно», — откликнулась Маруся, которую пока ничто не пугало. «Ну, тогда слушай. Тебе надо будет выйти замуж», — выдала Антонина. «Я это слышу от тебя уже много лет. Ты не открыла Америку», — ответила Маруся, вытирая рот салфеткой. «С чего бы такой пафос? Ты не поверишь» сихихикала Антонина, пытаясь разрезать мясо, и явно проигрывая в неравной борьбе с говядиной. "Жених уже есть. Какой жених?" удивилась Маруся. "Обыкновенный, за которого ты выйдешь замуж. Вы встретитесь с ним в определённом месте и сразу в ЗАГС. Там вас мгновенно распишут. Как говорится, всё схвачено, за всё заплачено. Никаких бюрократических проволочек". Маруся даже жевать перестала. Ты в своём уме? Кого это ты мне нашла? Какая регистрация, если я не знаю человека? Ты за кого меня вообще принимаешь? Я в этом вопросе шутить не намеренна. Ты что, сдурела? выкрикнула она так громко, что заколхалось пламя свечи, стоящей на столике. "Тише, успокойся". А после выглянула из подруга: "Что ты орёшь? Познакомьтесь после ЗАГСа, обычное дело". "Слушай, у меня не настолько всё запущенно, уж поверь". Возмутилась Пунцовая от злости Маруся. «Да ты не даешь мне слова сказать! Это же фиктивный брак! Одна моя хорошая знакомая слезно попросила помочь ее двоюродному племяннику. Парню всего двадцать пять. У него очень трудная судьба. Он рано потерял родителей, остался сиротой. Попал в катастрофу, теперь инвалид. Или это та же самая катастрофа, когда он потерял родителей? Точно не знаю. Это не столь важно. Парню помочь надо!» Поэтому ты решила, что я обязана выйти замуж за инвалида, который мне в сновья годится? В чём помощь-то? Искренне удивилась Маруся. Он из Таджикистана. Он ещё и таджик? охнула Маруся. Окружающие явно начали с интересом прислушиваться к их разговору. Откуда раз своя неприязнь? Я раньше за тобой такого не замечала. Ты же прогрессивная журналистка. В чём моя прогрессивность-то? Замуж за гастарбайтеров выходить. Ну ты удумала. Он на родине у себя совсем потерян и не найден. Чего? Не поняла Антонина. Потерян и не найден, песня такая была, пояснила задумчиво Маруся, уже усомнившаяся в нормальности своей подруги. Бред какой-то, честное слово. Вот-вот, бедный парень на родине не знает, чем себя занять. Работы нет, денег тоже. А он умный и работящий. Собрали его дальние родственники в дорогу, в Москву к совсем уж дальней родственнице моей знакомой, чтобы он здесь устроился на работу, начал зарабатывать и наконец-таки встал на ноги. Я рада за него, буркнула Маруся, отодвигая тарелку и наливая вина себе, а затем и подруге. Мне это не интересно. Но тут возникли ещё большие трудности, не отставала подруга. Не знал бедняга, что в столице нашей родины Манна небесная с неба не падает 24 часа в сутки. Парню за большую и сложную работу платят маленькие деньги, ведь у него нет российского гражданства, так что ему необходимо жениться. А так как желающих выйти замуж за бедного инвалида нет, то брак надо заключать фиктивный. Это отличный выход для него. Очень интересная история. Вот пусть твоя знакомая за него и выходит замуж, помогает родственнику. Ну что ты говоришь? Во-первых, она родственница хоть и дальняя, но фамилия-то у них одна. Во-вторых, у неё уже весь паспорт проштампелён. Три брака, три развода. Печать ставить некуда. И ты нашла меня? У меня мол одна печать? Не верю своим ушам. Маруся, прояви сочувствие. Ну что тебе стоит? Ты замужем была один раз. Поставь в печать, а через полгода разведётесь. И это не бесплатно. Родственники собрали для женщины, которая согласится помочь, золото, старинные украшения, браслеты, серьги. Можешь продать или себе оставить. Мне не надо никакого золота, ты что, сдурела? Да, я знала, что ты так скажешь, но рассчитывала на другое, ответила подруга. Интересно, на что? На твоё сострадание и жалость к парню. Ну что тебе стоит? Помоги, сделаешь доброе дело. А почему бы тебе самой не помочь ему? спросила Маруся, и хидно прищурившись. Ты же знаешь, что я недавно познакомилась с перспективным мужчиной. Да, ты что-то такое говорила, согласилась Маруся. Ну а если он предложит мне выйти замуж? Я же жду. У меня реальная свадьба маячит на горизонте. Поздравляю. Не знала, что намечается что-то серьёзное, буркнула Маруся. Пока не ищем, ты первая узнаешь, будешь свидетельницей. Спасибо за доверие. Не за что. А так бы я согласилась, наверное. Я сама не могу. Думала, что ты поможешь бедному парню. Маруся глубоко задумалась. Не знаю, что ей сказать. Очень странная ситуация. Печально, что именно ты меня в такое дело и впутываешь. Я могу, конечно. Вот! Что мне стоит? Повела плечиком Маруся. Испорчу паспорт печатью. Не испортишь. Детское баловство. Места еще полно. Конечно. Уже смирилась Маруся. Детское блавство. Всё равно мне мой паспорт для этого дела чувствую не пригодится. Вряд ли замуж выйду. Если до сих пор не вышла, значит, шансов мало. Ну, ныть не надо. Всё будет хорошо. А то, что согласилась помочь, это замечательно. Я уточню место вашей встречи. Не забудь только паспорт. Как его хотел знать? Да не думай сейчас об этом. Всё, проехали. Давай расслабляться. Сам узнает, если захочет. Это ведь ему надо, не тебе засмеялась Антонина, наливая ещё вина. Расслабляться она умела, да и уговорить кого угодно могла.